— Я не об этом, дурак. Ты как их любишь или нет? — сказал Сипун. — Что вы, что вы! — испугался режиссер. — Я их близко к камере не подпускаю, только в массовых сценах и не больше. — И этот попался бы, — подумал Сипун, после чего ему сразу припечало. Вторую таблетку он глотать не стал. Глава о д и н н а д ц а т а Будни юга. с к о р ы й поезд прибывал в янтарные пески очень рано, когда суматошные курортники только начинали выстилать на пляже посадочные кресты, занимая место под солнцем родственникам и знакомым. Но еще раньше поднимали жители разбойничьего селения Круче. Не имея консульских отношений с квартбюро, они выходили на перрон и брали пассажиров живьем. Едва Стасик Бурчалкин спрыгнул с подножки, его подхватила на руки бой-баба в пламенном сарафане ярость анапы и мужских сандалетах на босу ногу. — Сынок, — прилипла она к Стасику жарким телом, — ты надолго, у меня коечка рядом с морем, где он твой чемоданчик? — Мне в гостиницу, — сказал Бурчалкин, силой размыкая душное объятие. — Ку-ку с м а к а й там получше. — А без мака можно, — сказал Бурчалкин. Но ярость а н а п уже подхватила чей-то вспученный чемодан и, поставив владельца перед фактом, повела его в дикое предгорье. Так всегда поступали жители аула Круча, отбивая хлеб у горожан. Бурчалкин вышел на вокзальную площадь и увидел прямо перед собой гостиницу Прибой. Из Прибоя выскакивали и торопились, как на работу постояльцы, с махровыми полотенцами через плечо. Бухать в двери дежурным тут не приходилось. К половине восьмого в гостинице оставались одни горничные. Стасик думал, что ему придется будить консультанта по реквизиту б е л я в с к о г о но в прибое задержался за прически одна Эльвира Маньяковская. Режиссер и консультант у к о д и л и чуть свет в Ялту, а оставленный без присмотра коллектив смылся на пляж, захватив с собой для отвода глаз чучело таежной цесарки. «Тимур Артурович и Белявский должны были обернуться за два дня, — так сказала м а н и к о в с к а я и самое лучшее было бы стеречь их прямо в гостинице. Но к табличке над стойкой администратора «Мест нет», — кто-то приписал от руки, — и не будет. «А госпитальная отсюда далеко?» — спросил Стасик после того, как испробовал все средства для поселения и пять рублей, заложенные в паспорт в том числе. «Оказалось, что недалеко». «Познакомлюсь-ка я с отцом е р а с и м о м решился Бурчалкин, нащупывая в кармане фотографию Потапки. «Госпитальная шестнадцать. Прекрасно. Денег, как всегда, в обрез, а выкупать картину — дело тяжкое». Дом шестнадцать по улице Госпитальной представлял собой двухэтажный особнячок, огороженный невысоким каменным забором. За ним открывалась виноградная беседка, уставленная раскладушками, а чуть дальше виднелся сарайчик, сотворенный из кровельных отбросов. Стасик пересек мощеной плиткой двор и остановился, как вкопанный. И из дверей в ы п р ы г н у л а никем не з а в е р е н н а я Но, тем не менее, действительная копия, — прижит б о р д о может быть, не совсем-то прическа и платье неодера, но она была определенно из тех, ради кого сидят за растрату и лезут за эдельвейцем, даже зная, что шея не ломается дважды. Стасик был далеко не середнячок, м е т р у восемьдесят, осетинская талия, торс гребца, нос молодого Байрона, и нацеленные снайперские глаза, приводившие обычно в смятение продавщиц универмага. Но отечественное бордо проскочило мимо Бурчалкина, как предмета неодушевленного, разглядывая при этом облака, которых на небе-то не было вовсе. Лишь на выходе со двора она сделала затяжной пируэт в полтора оборота и продемонстрировала со всех сторон пляжный ансамбль «Монако». — Есть, е й женщины в крымских селениях, — пробормотал Стасик, намереваясь, что чешблодинку догнать, но принял все-таки другое разумное решение. «Хозяйка — Хозяйка, — позвал он, — есть тут кто живой? Дверь лоскутной сыроюшки заскрежетала, и оттуда показалась копна мятых простыней, а за нею сама хозяйка, несшая копну перед собой красными отстирки руками. — Кто звал? — сказала она, повернувшись боком, чтобы у в и д и т е з а к о п н ы й хоть что-то. — Я хозяюшка. Хотелось бы у вас остановиться, — сказал Стасик унизительным дачным голосом. — Надолго? — спросила хозяйка. — Да на месяц, не меньше, — сказал для близиру Стасик. — Пойдемте. Стасика повели в виноградную беседку и ознакомились с раскладушкой, покрытой солдатским одеялом и отдававшей малость лесным клопом.